Вопреки диспозиции, колонна Добровольского начала атаку раньше взятия Рыжей горы. Бой грозил перевернуться с ног на голову. Но Скобелев был не из тех генералов, которые слепо действуют по единожды принятому решению. Он умел подчинить общей идее любую случайность. Поэтому Куропаткин, записывая в дневник боевых действий «Проишедшие», С академическим спокойствием отметил. Восемь двадцать пять. Правая колонна генерала Добровольского начала атаку Осминских высот. «Прекрасно начала!» — крикнул Скобелев. «Желяй! Доложи его светлости об инициативе Добровольского и перебрось две резервные бригады, прикрыть его правый фланг!» «Что прикажете?» — спросил Куропаткин, пряча дневник. Играть атаку? Зачем? Все батареи на линию Василькова громить рыжую и берег Осмы. Ну, Рифат Паша, не ожидал ты такого афронта? Скобелев весело расхохотался. Проверим, что ты за полководец. Сейчас мы тебе окончательно карты спутаем. Млынов, расщехлить все знамена» оркестром беспрерывно играть марши. — Парад? — с долей иронии спросил полковник-артиллерист. — Парад, полковник! Увидев мои знамена, Рифат Паша не станет рисковать резервами, а пока разберется, Добровольский успеет зацепиться за берега. На счастливую в сопровождении жиляя, поднимался светлейший князь поздоровавшись, спросил, что происходит. «Генерал Добровольский упредил турок с фланговым ударом», спокойно пояснил Скобелев. «Сейчас он займет Осминские высоты и нависнет над городом. А если неудача, ваша светлость. Если у вождя хоть на мгновение мелькнет мысль о неудаче, он обязан немедля прекратить бой». Это теоретический постулат. А на практике, смотрите, Добровольский пошел на штурм. Далековато, правда, далековато до турок, но его офицерам виднее. Через час-полтора он вышибет противника за осму. Аскеров с береговых возвышенностей вышибли куда быстрее. Задохнувшиеся от бега и рукопашной русские солдаты падали на гребнях высот готовясь огнем отбивать возможные контратаки. Федор сидел в кукурузе, вытирая каскеткой мокрое лицо. Его не ранили ни пулей, ни штыком, хотя все время он бежал впереди и дважды чудом увернулся от Аскеров. «Разрешите представиться!» «Поручик 11-го батальона Василенко». Федор оглянулся. Чуть ниже на скате стоял молодой офицер, В расстегнутом мундире Нижняя рубашка была, хоть выжми Вас просит Добровольской Командиру правой колонны Пришлось пробежать изрядный кусок Подниматься на кручи Продираться сквозь кустарник И выглядел он весьма усталым Исполнили, сказал он Олексину А что-то вы все впереди бежали Я еще не добежал Федор отвечал не генералу о своим мыслям, вспомнив вдруг собственные слова, которые сказал Маше после гибели Владимира. Теперь он начинал свой бег снова. Добровольский не вслушался в ответ, а поручик Василенко понял его по-своему. — Алексин прав, ваше превосходительство. Пока турки не опомнились, не худо было бы нам через речку перемахнуть. Каким образом поручик... Против моста у них минимум две пушки до кортечи. Сметут, как метлой. — Брод, — сказал Федор. Он еще не отдышался и говорил отрывисто. Болгары обещали броды обозначить. — Что, брод? С неудовольствием проворчал Добровольский. Ему очень не хотелось вновь бросать своих солдат под пули. Тот берег как блин ни кустов, ни укрытий. «Там мельница», — пояснил Василенко. «Если мы в ней закрепимся, ваше превосходительство, но ну попробуйте!» Без энтузиазма согласился генерал. Он ни за что бы не рискнул, но Скобелев ценил самостоятельность. «Отберите полсотни охотников, больше не надо. И только в том случае, если брод найдете...» «Слушаюсь, ваше превосходительство», — обрадованно сказал офицер. «Идемте, Алексин. Пока поручик собирал охотников, Федор внимательно осматривал берег Осмы, ища оставленные болгарами знаки, но ничего особенного определить не мог. На противоположном берегу лежало несколько лодок, и больше решительно не было никаких предметов. А они непременно должны были быть. Алексин знал, как вдумчиво и тщательно готовится к бою Куропаткин. Он еще раз всмотрелся, разглядывая каждую лодку, и вдруг увидел то, на что прежде не обратил внимания. Одна из лодок лежала носом к реке. «Возьмите револьвер, там нельзя без оружия», сказал поручик, устраиваясь рядом. «Нашли, брод? Видите лодку носом к нам? Вижу. Спасибо болгарам». Поручик отцепил саблю, аккуратно положил ее на землю. «Ну, пошли, Алексин. Не дожидаясь ответа, вскочил. «За мной, ребята! Бегом! И точно за мной!» С бродом Федор не ошибся. Воды было чуть выше колен. Сильное течение кое-кого сбило с ног, однако турки, не ожидавшие этой атаки, опомнились когда все уже были на низменном левом берегу. Встречный зал прозвучал нестройно. Олексин кожей ощутил прожужжавшую у щеки пулю. «Ложись!» — закричал Федор. «Надо под пули нырнуть! Ложись!» Подобной команды не было в практике армии. Но Федор кричал столь убежденно — что солдаты сразу упали на землю, и даже поручик, чуть помедлив, нехотя опустился рядом. «Это что-то новое, Алексин!» — проворчал он. «Как только снизит прицел, вскакиваем, и рывком к мельнице они и винтовок поднять не успеют». На счастливой не успели еще оценить броска стрелков Добровольского через осму, как вдруг стрелки упали на землю. «Неужто одним залпом?» — растерянно предположил Млынов. Скобелев молчал, напряженно всматриваясь в бинокль. Он не верил, что один ружейный залп может уложить полсотни солдат и хотел понять, почему это произошло. Куда стремились стрелки и какую выгоду от этого мог получить бой в целом? — Может, офицеров убили? — спросил полковник-артиллерист. Группа вскочила одновременно, явно по команде, оставив на земле несколько то ли убитых, то ли раненых. Вскочила, и на одном дыхании рванулась к мельнице, стоявшей недалеко от моста у Рыжей горы. Турки не успели сообразить, не успели вскинуть винтовок, как горстка солдат уже скрылась за каменными стенами мельницы. «Да они пуль испугались!» — презрительно заметил Желяй. «Какой позор для русского мундира! Перед врагом по земле ползать!» «Молодцы!» — громко сказал Скобелев. «Ну, получил, Рифат Паша, подарочек. Моста теперь!» «По дружейным огнем!» Он рассмеялся. «Млынов, узнай, кто скомандовал упасть под пулями!» «Георгий ему за то, что солдат спас и задачу выполнил!» «Алексей Николаевич, готовь общую атаку!» Он щелкнул крышкой часов. «Ровно в двенадцать сигнал!» А уволенный со службы и внезапно представленный к награде Алексин сидел под стеной. Уже при входе в мельничный двор турецкая пуля рикошетом попала в голову, содрала кожу, но кость не пробила. Голова кружилась, все плыло перед глазами, и Федор с трудом улавливал слова бинтовавшего его солдата. — Ничего, барин, потерпи, контузия эта. Спасибо тебе, солдатская, господин хороший, что уберег нас, кабы не ты... Не в жизнь бы нам до этой мельницы не добежать, не в жизнь. Добежал. С трудом, ворочая языком, сказал Федор. Добежал я, братец, добежал.